Глава четвёртая. О да, Даламара ни секунду не жалела о той сделке. Первый год они даже не спали вместе. Было училось, он мотался по заданиям за пределами страны. Когда возвращался с заданий, они вели сдержанную светскую жизнь, вместе ужинали, иногда выезжали на прогулку и обязательно тренировались в магии. Когда ей исполнилось 18, они устроили посиделки в гостиной у огня. Немного выпив, Изабелла, смущаясь, сказала, что не готова иметь детей, но уже освоила противозачаточные заклинания. Аделарада внимательно посмотрел на зардевшуюся супругу, чувственно поцеловала ей руку и с той ночи они спали вместе, если ночевали дома. Да, Белле случалось проводить ночи в больничном морге или на операциях. Благодаря магии она оказывала помощь буквально с первого курса и набиралась опыта для самостоятельной практики. За годами семейная жизнь стала опорой Дона Деламара, и он перестал выезжать за пределы страны. Работы тайной службы хватало из столицы, драки, скачки по крышам, тайные письма, яды. Если бы не забо, он бы уже погиб и стал дряхлой, развалиной в руках неторопливых столичных лекарей. Было же была лучшей и знала его тело как свое, мгновенно диагностировала, затягивала раны, поила противными зельями кормила странной выпечкой, но в свои 36 Аделарда давал фору молодым агентам и не собирался уходить на покой. Теперь же... Было, у тебя найдется свободное перо и конверт. Прошение на отпуск, с полуслова поняла его супруга. Да, мне очень не понравилась засада у моего дома. Да и с делами, девочки, нужно разобраться. Дела! Изабела вздохнула. Это было спрятано в ее одежде. Подозревая, малышка, не знала. Дон открыл плотный замшевый мешочек и присвистнул. Рубины не особо крупные, с горошину, но яркие, чистые, хоть сейчас в украшении вставляй. Еще один изумруды эти были покрупнее и годились для колец последний мешочек жемчуг отборные кремовые жемчужины самого отменного качества если это было у крошки что же было у мужчин стаи задал он логичный вопрос ювелиры кивнула жена банду ловят но даже этого малышки хватит на приданное. Аделарда кивнул, но как-то недовольна. Преданная, это хорошо, но она ведь совсем дитя, да и дар есть, может пойти учиться». «Дарио, брови из обо легко поднялись, словно арки моста. Девочка совершеннолетняя, она просто квипс, легкие кости, легкое тело». Она и в 70 будет такой же сухощавой и легкой. Птицы другими не бывают, если у них все в порядке. Совершеннолетняя. Дон недоверчиво глянул на рыжую макушку едва выглядывающую из пледа. Мне приходилось их лечить, улыбнулась Изабо. 90-летний старичок прыгал по палате на одной ноге, веселя сестер милосердия и ухлёстывал за самой симпатичной. Они очень шустрые, любят петь и танцевать. Дон опять посмотрел на рыжую макушку. Только тоска и отсутствие стаи могут их убить. Вздохнула Донна и вернулась к своим записям. Аделардо написал прошение об отпуске, запечатал и отдал слуге с наказом отнести письмо по адресу. Изабелла тоже отдала пачку писем и, сняв полок тишины с задремавшей девчонки, предложила пойти пообедать. Дон, конечно, бульоном и сухарями. А дамы? За столом Раиша мила старелок все, как будто неделю не ела. Между тем Деламара помнила, что ее уже кормили. Он бросил осторожный взгляд на жену, Та успокаивающе кивнула и одними губами сказала, чтобы не смущать девчонку. Пройдет, восстанавливается после истощения. Допив бульон, Аделардо вернулся в постель. Рана тянула, голова кружилась, так что он предпочел вытянуться и подремать. Когда слева прижалось горячее тело, он даже не шевельнулся. Забо любила читать лежа рядом с ним, когда следила за выздоровлением мужа. Однако вскоре кровать просела еще раз, а горячее тело прижалось сильнее. Недоумевая, Аделарда не сразу, но заставила себя открыть глаза и приподняться. Под боком у него лежала рыжая девчонка, а уже за ней и забо. «Что это?» спросил он в легкой панике. «Тсссс! Не буди!» отозвалась жена. «Ей страшно, вот она и пришла к тебе». Дон да мог бы возмутиться, но он устал, жена не возражает, да и вообще, пташка эта сопит тихонько и греет бок. Откинувшись на подушку, Аделарда уснул, а утром в его кровати уже никого не было.